И начало настанет. Когда Нарико прибежала к Киоко, та уже медитировала вдали от посторонних глаз на островке двух сосен, неподалеку от берега. Зелень надежно ее укрывала от чужих взглядов, но не от носа Нарико, поэтому она, не теряя времени, перебежала по мокрым скользким камням, как же она это ненавидела, и осторожно подошла к принцессе, стараясь не тревожить. Но стоило ей оказаться рядом, Кьоко тут же открыла глаза. «Я чувствую жизнь вокруг. Жуков, червей, рыбы, птиц. Но как только тянусь, все ускользает. Я не понимаю, что делаю не так. Она выглядела такой опечаленной, даже отчаявшейся, что у Нареко сжалось сердце. Она хотела помочь, но не понимала, как. «А как ты тянешься к ней?» «Мысленно стараюсь приблизиться, схватить это ощущение, чтобы не упустить. Сосредоточиваюсь на нем. Нарико задумалась. Она никогда не хватала чужую ки. Та сама плыла к ней в лапы. «Может, в этом все дело?» Киоко нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Ее всю жизнь учили сосредоточиваться. Что значит «в этом все дело»?» Только благодаря этому ей и удалось хоть что-то ощутить. «Жизненная сила — это ведь не мысль, которая вот-вот может ускользнуть». Нареко заползла на ноги Киоко и разлеглась, подставив живот. Рука привычно потянулась чесать, перебирая шерсть. «Она есть во мне все время, пока я жива», — продолжала она, перемежая слова урчанием. «Ты не можешь ее упустить, она никуда не убежит». «Может, тебе как раз и нужно чуть отпустить себя и просто быть? Здесь и сейчас. Ловить все окружающее, понимаешь?» Киёку кивнула и снова закрыла глаза. Она понимала. В светлом павильоне она просто чувствовала ки отца. Та заполняла пространство и окутывала ее любовью. Это было легко и естественно. Здесь же жизнь витала вокруг». И Кьёко старалась сама притянуть ее к себе, но ничего не выходило. В этот раз она расслаблялась чуть дольше, но, расслабившись, уже не старалась цепляться сознанием за чужие ки и ни за что не пыталась. Она позволила мыслям бродить по краю сознания и стала наблюдать. Акихиро-сенсей называл это «обезьянним умом». Обычно они заглушали эти мысли тем, что сосредоточивались на чем то одном — Например, сердцебиение, а разуму позволяли блуждать и растекаться в любых направлениях. Сейчас Киоку пыталась также отпустить мысли на свободу и при этом не сосредоточиваться на чем-то конкретном. Ее увлек хоровод воспоминаний о прошлом и волнений о будущем. Вот мелькнули мысли о несостоявшейся свадьбе. Едва отпустив их, сознание тут же подхватило тревогу о краже и о том, что впервые за столько лет мир оказался под угрозой. Следом потянулись образы из легенд о войне, сражениях, подвигах. Истории героев сменяли друг друга и никак не могли отпустить. И тогда Киоко крикнула. Не вслух, внутри. Стоя в вихре звуков, образов и переживаний, и, силясь избавиться от назойливых мыслей, она закричала «Хватит!» И все замерли. Шепотки еще звучали, но теперь все ее мысли словно смотрели на нее в ожидании, что она сделает дальше. Киока мысленно отбросила несколько самых назойливых тревог и возвела вокруг невидимую преграду, твердо решив, что ни одна мысль не сможет ее преодолеть. Она села в середине своей прозрачной комнаты, скрестила ноги, вытянув ступни наверх, как учил Акихиро-сенсей, и выдохнула, позволяя мыслям вновь закружиться в своем безумном танце. Вокруг снова все беспорядочно замелькало. Она слышала голоса прошлого и будущего, настоящие и вымышленные, но в этот раз никто не мог подойти к ней достаточно близко, никто не мог ее коснуться. И там, В своей внутренней комнате она закрыла и внутренний взор, оставляя мысли где-то далеко позади, погружаясь еще глубже в себя и в мир вокруг себя. Там не было ничего. Так ей показалось сначала. Потом ничего стало обретать осязаемости и запахи. В руках защипало. Сладковатый аромат дыма и сырой земли. Снова он. В этот раз Киоко не цеплялась. Не пыталась удержать. Позволила аромату витать рядом, течь своим путем, просто быть. Вместо того, чтобы задержаться в этом состоянии, она расслабилась еще сильнее, погрузилась еще глубже. Запах стал ярче. Теперь она чувствовала, что пахнет не совсем землей, скорее влажной почвой и дождем, прелыми листьями. Это был запах завершения времени жизни, запах ночного месяца. Она различила в нем оттенок жженой мяты, не дым, отлеющая трава. Этот аромат окутал ее, а покалывание в пальцах разошлось по коже выше, сначала до локтей, затем до плеч, переползло на грудь и коснулось сердца. И все стало так прозрачно и ясно, что Кьёка удивилась, как не видела этого раньше. Вот же она, жизненная сила на реко. Такая понятная, такая близкая. Разве можно было ее не замечать?» Она вдохнула глубже и почувствовала, что это и есть та оболочка, то внешнее, что держит душу в плотном мире. Слишком нежная для грубой материи она плетена ки, чтобы жить на земле. Но вобрать это в себя не выйдет, это чужая сила. «Тогда что же, что?» И Киока поняла. Она позволила ки на реку уплыть, раствориться там, где плескались чужие отдаленные жизни. Ей нужно было уловить собственную Ки, чтобы преобразить ее, Но как? Если внешний мир требует растворения, то познание собственного мира требует... Чего оно требует? Киоко плыла по течению, позволяя мыслям бродить вокруг. Вот ее мир, она смотрит на него своим внутренним взором, но как его почувствовать? Она вспомнила, как впервые ощутила свое сердцебиение. Не услышала, а почувствовала, как сердце качает кровь, как его удары эхом отдаются в жилах. Возможно, она не так уж ошиблась, когда сосредоточивалась в первый раз. Просто нужно было сосредоточиваться на другом. Она дернула левым мизинцем, чтобы вернуть ощущение тела. Вот оно. Пальцы, ладони, обнимающие мягкую шерсть. Ноги, которым уже становится слишком жарко от тепла животного. Ее тело, каждая частичка кожи, каждая мышца, каждый орган, она позволила вниманию свободно течь внутри нее и разыскивать то, за что можно ухватиться. Киоку не могла потрогать собственную силу и не могла ощутить ее аромат. Она была ею, и это все осложняло. Что она должна почувствовать? Как поймет, что это то самое. Ногам вдруг стало легко. По ним пробежался ветерок, охлаждая горячую кожу. Киоко открыла глаза и обнаружила Нарико, сидящую напротив и старательно вылизывающую свой хвост, который почему-то был мокрым. «Что-то случилось?» «Угу», — промычала Нарико, отрываясь от влажной шерсти. «Жарко стало. Я подошла к воде, а там рыба. Что-то засмотрелось, хотела поймать, но от возбуждения не заметила, как хвост намочила». Он иногда живет своей жизнью. Она снова принялась вылизываться. «Ладно, я кое-что поняла». «Да». Нарико снова отвлеклась, но в этот раз даже обернула лапы хвостом, приготовилась слушать. Киоко приосанилась и не смогла сдержать улыбку. Она чувствовала, что приоткрыла дверь в какой-то неизведанный мир, где ей еще предстоит освоиться. Но одно то, что ей удалось заглянуть так глубоко в себя и понять столь важное, вызвало волну гордости, которую невозможно было унять. Да и не хотелось. «Ты пахнешь ночным месяцем, и на ощупь, как комочек огня. Но не совсем огня, а будто что-то искрящееся. Не знаю, что это, но это довольно щекотно и не очень приятно. Ночным месяцем, значит? Интересно. Я тоже чувствую запахи тех, кого убиваю. Кьёко сморщилась. «Что? Не всем так повезло. Некоторым нужно платить за свои навыки». «Не то, чтобы за это ты платила. Скорее, твои жертвы». «По ту сторону не так уж плохо. Жизнь в Йоме, конечно, скука, но ничего жуткого в ней нет. И не смотри на меня так». «Что ты там говорила? Ночным месяцем?» Она принюхалась к лапе. «Я просто хотела сказать, что не чувствую запаха своей ки. Интересно ведь». Это запах мокрой земли и гниющих листьев. Звучит отвратительно. Ну и немного дыма от леющих пучков мяты. А, теперь понятно. Запах на грани жизни и смерти. Мне нравится. Кьёко нахмурилась. Что это значит? Ночной месяц — последний месяц времени жизни. Дальше — спокойный. Время смерти вступает в свои права. Так пахнет переход природы в состояние маленькой смерти. На границе миров мое вечное состояние. Так что ничего удивительного. Очень символично. Вы же тут помешаны на символах. Ты должна быть в восторге. Киёко не хотела признавать, но она действительно была в восторге от того, насколько точно запах передавал суть бакэнеко. -э Я хотела перенять твою энергию, но не сумела понять, что и как нужно менять в себе. Я даже не поняла, как почувствовать свою Ки, чтобы что-то с ней сделать. Ты забыла, что я это уже умею, Нарико недовольно фыркнула. Но ты же только что сказала, что не чувствуешь свою ки. Запах, Киоко, запах не чувствую. Мое тело и есть моя Ки. Как и твое, твоя. Не волнуйся, дальше будет проще. Можешь сейчас, не закрывая глаз, почувствовать мою жизненную силу. Киоко попробовала и помотала головой. Нет, извини. Хотя Йоши. «Йоши? Мррррррр». Нарико тут же забыла про всё остальное и подошла потереться об ногу. «Что Йоши?» Когда он меня коснулся, я смотрела на него и почувствовала его энергию. Она была очень сильной, не только запахи, но и чувства. «Ничего удивительного», — проурчала Нарико. «Его чувства направлены на тебя. Чувствуешь ки, чувствуешь их». «Значит, когда ты убиваешь...» «Да». Она остановилась и села рядом. «На мою долю выпало немало страха и ненависти, но ничего, к этому привыкаешь. Вернемся к делу». Киёку кивнула, решив не лезть на реку в душу, если та того не желает. Она прикрыла глаза, в этот раз стоя, вернулась в состояние, в котором чувствовала Ки, ощутила силу на реку и, стараясь сохранить это состояние расслабленного созерцания, открыла веки. «Я чувствую». Она растворилась в текущем мгновении. Мир не существовал, только реко. Она чувствовала ее, как тогда почувствовала Йоши. Сейчас даже без прикосновения кошка сидела в шаге от ее ноги. «Смотри!» реко отошла немного дальше, но ее ки ощущалась все так же сильно. «Постарайся ее увидеть, но не всматривайся. Наоборот, позволь взгляду блуждать». Мир жизненных сил не для человеческого глаза. Кёко послушно опустила взгляд. Выбери одну точку, мой нос. Нарико говорила медленно и спокойно, ее голос тягуче вливался в уши, вплетаясь в сознание. И позволь взгляду растекаться по всей поверхности моего тела. Кёко смотрела, смотрела и смотрела и смотрела, пока черная шерсть не смазалась окончательно пока не слилась с густой травой вокруг, пока не потерялись очертания, пока вокруг на реко не появилась ржавая дымка с вкраплениями золота. «Кажется, вижу», прошептала Кьёко, боясь спугнуть видение, боясь моргать, боясь дышать. «Продолжай смотреть». Она все-таки моргнула, но видение не исчезло, зрение осталось размытым, тело на реко стало туманом цвета жухлой листвы. Это была ее Ки. Киоко не сомневалась. Это была именно та сила, которую она видела своим внутренним взглядом, своим сердцем. И вдруг эта Ки начала меняться. Изнутри проступили древесного цвета нити, сотканные из дыма. Они оборачивали собой жизненную силу на реко, вплетались в нее, замещали собой грязно-рыжий туман, обволакивали нежную душу. Киоку видела, но больше чувствовала. Она понимала, что происходит. Туда, где Нарико прятала чужие ки, Бэкэнэко теперь отправляла свою, заменяя ее на другую, пахнущую зеленью, смолой и скорлупой сердцевидного ореха. Она надевала на себя чужую ки как наряд. Эта сила становилась новым телом, замещая ей собственное. Киоко смотрела, как нити окончательно сплелись, и вместо нареко возникла белка с пушистым хвостом. Ее ки была однородной. Чистый цвет, ни прожилок, ни вкраплений, ни примесей. Киока тряхнула головой, смахивая видение, и всмотрелась в белку. «Есть проблема. Я не могу взять чужую ки. Ты их замещаешь, меняешь, как я свои кимоно. У меня ведь так не получится». «И что?» Перед ней снова сидела черная кошка. «Тебе и не надо. Просто чувствуй свое тело как силу. Вся твоя оболочка, все органы, твоя кровь. Все это и есть твоя Ки. Тебе нужно только ощутить себя на том уровне, где ты сумеешь переплетать полотно телесности по образу и подобию. Кого угодно. Киоку кивнула. Я попробую. Вдали раздался бой барабанов, оповещая, что пришло время новой стражи. Змея уползла, ее место занял Тануки. Значит, пора возвращаться. Но позже Киоку направилась со островка к берегу. «Конечно, позже. Сначала еда». Побежала за ней на реко. «Мы же не можем пропустить завтрак». Хотекус закончил тренировку, подхватил свиток, вышел из додзи под жаркое солнце, оно снова сияло, разогнав тучи, и направился к выходу из дворца. Он не снимал доспехи и оружие, предпочитая их обычной одежде. Они надежнее прикрывали спину. Именно поэтому, когда Сёгун с отрядом уехали, Он и не думал сменить самурайское облачение на простое кимоно, раз его сделали наставником. К тому же, вид брони обычно вызывал у людей трепет и заставлял расступаться, что оказалось весьма кстати сейчас, когда подножие дворцовой стены со стороны города было облеплено торговыми палатками, среди которых сновал народ. Домой он пришел как раз к завтраку. Мама накрывала на стол. «Доверила отцу торговлю?» усмехнулся Хотеку, снимая с пояса катану и убирая сёто. «А что ещё делать? Надо же во дворец собираться!» Она суетилась, и Хотеку осторожно забрал миски у неё из рук. «Осторожнее, расплещешь весь бульон!» Он поставил их на стол. «Не волнуйся так, это всего лишь обед во дворце. Принцессе очень понравился твой подарок». «Правда?» Она замерла и теперь смотрела на Хотеку с такой робостью, что он не удержался и обнял маму. «Правда. Я говорил с ней утром. Она была в твоем наряде. Стала бы она надевать его, если бы он не пришелся по вкусу?» «Не стало бы. Наверное». Кстати, Хотеку отстранился и протянул маме свиток. «Как обещал, купил стихи твоего любимого Сиаваса Нисимура». Ее глаза сразу засияли, испуг и робость сменились детским восторгом. Она выхватила свиток. «Давай же, скорее!» И тут же его развернула. «Мама, может, поедим сначала?» «Да, но ты послушай». Сердце дракона, вновь воспылавшее, Весть мира кончины. Истину дымка затянет, клен не уронит листов. «Какой талант, какая поэзия!» «Честно говоря, ничего в этом не понимаю», — смущенно сказал Хотеку. Ему эта танка казалась бессмысленным набором слов. «Ах, в этом же вся прелесть! Любоваться и пытаться понять красоту! Моя душа поет при виде этих строк. Спасибо, Хотеку, ты лучший сын, какого только могли послать нам боги! Еда будет достаточной благодарностью». Он сел за стол, поднял миску и принялся пить бульон. «Ммм...» Да, ради этого стоило потерпеть толпу на рынке. Нравится? Вот и хорошо. Сейчас позавтракаем. Она села напротив. И поможешь мне собраться? А то я даже не знаю, какие наряды носят придворные дамы. Мама. Хотеку поставил пустую миску на стол и облизал соленые от супа губы. Тебе не нужно выглядеть, как придворные дамы. Ты ведь не одна из них. Ой. Она махнула рукой и засмеялась. Об этом я и не мечтаю. «Мне бы просто подобрать что-нибудь пристойное, чтобы тебе не пришлось краснеть за меня». «Хорошо, я помогу», — он улыбнулся. Мика всегда была веселой и жизнерадостной. Правда, жизнь ее нельзя было назвать легкой. Работа с шелком трудная, кропотливая, тонкая и при этом довольно тяжелая. И жили они здесь же, в торговом квартале, среди не худших, но и не лучших домов. Хотя квартал и назывался торговым из-за рынка, Более преуспевающие купцы жили и на третьей, и на второй линии ближе к дворцу. Некоторые даже могли позволить себе дома в кварталах живописи или поэзии у дороги синего дракона. Некоторые, но не семья Фукуи. Мику такое положение дел не расстраивало. Или она пыталась убедить в этом себя и других. Но Хотеку был обязан этим людям всем — а потому, когда ему предложили место в отряде Сёгуна, не думал ни мгновения. Другие бы тоже не раздумывали. Такая честь. Но Хотеку не интересовало положение в обществе. Ему хотелось одного — дать своей человеческой семье лучшую жизнь, отплатить за все добро, что они сделали для безродного сироты. Мика вышла из спальни через два коку. На ней было многослойное одеяние, в песочно-золотых — и коричневых оттенках. Хотеку никогда не видел ее в таком наряде. Она, конечно, могла принарядиться, но чаще это было что-то изящно простое, без излишеств. Сейчас же одно только верхнее кимоно состояло из двух слоев. На первом, более плотном, с серым оттенком переплетались ивовые ветви, по второму, почти прозрачному, разлетались черные вороны. «Это... Мама, это чудесный наряд!» Ты сама его сшила? А кто же еще она засмеялась. Темная пудра собралась в морщинках вокруг губ: А ты не обидишься, если я скажу, что макияж здесь не нужен? Думаешь? Мама подошла к зеркалу почти вплотную. Мне тоже не нравится, но я думала, при дворе так положено. Для придворных дам, но сама принцесса сегодня выглядела довольно просто. Думаю, никто не осудит тебя за твое настоящее лицо. «Смою». Она кивнула. «Правда, я даже не понимаю, зачем женщины так затемняют кожу. Мне, наоборот, нравится светлая северная, А тут и так у всех смуглая. Далась им эта пудра». Хотеку задумался. Он никогда не задавался подобными вопросами. «Кожа и кожа. Зачем с ней вообще что-то делать?» «Люди вечно ищут какое-то мерило, которое будет единым для всех. Странно, что еще лошадей своих красить в один правильный цвет не начали» под Сюгуна. А то что же они? Хуже, что ли? Мика смыла косметику, сделала прическу по дворцовой моде. Прямые распущенные волосы, пробор посередине, никаких украшений и предстала перед сыном. «Одежда точно хорошо на мне смотрится? А то мне кажется, что я совсем не подхожу для наряда. Здесь такая богатая вышивка». Она с сомнением разглядывала рукава и проводила пальцами по вороньим крыльям, которые этими же пальцами сама и вышила. «Мама, ты чудесно выглядишь, и платье это тебе очень подходит, зря ты волнуешься. И если ты не наденешь его ради посещения дворца, то где еще ты сможешь в нем покрасоваться?» И правда, она снова звонко рассмеялась. Хотеку восхищала ее открытость, совсем не похожая на сдержанность придворных. Когда его только взяли в обучение, он еще не знал порядков и правил, по которым живет двор. «Да и откуда?» Он с людьми-то только-только начал жить, был диким и свободолюбивым, и если бы не его осторожность и наблюдательность, не прижился бы здесь вовсе. Так Хотекурос и взрослел сразу в двух мирах. Дома, где его учили быть простым, трудолюбивым и искренним, всегда идти за своим сердцем, и во дворце, где учили соблюдать дисциплину, быть верным и всегда идти за своим господином. О третьем мире который он оставил, Хотеку старался не вспоминать. Но сейчас понимал, что волки вбирали в себя лучшее из двух человеческих — искренность и свободу наряду с верностью и соблюдением правил. Они знали, как блюсти свою честь, оставаться в безопасности и не терять при этом себя. Немногие из людей могли бы похвастаться тем же. О чем задумался? Мика пригладила волосы и уже стояла у выхода. «Может, заглянем на рынок, купим какое-нибудь лакомство? Кто ж с пустыми руками в гости приходит?» Хотеку усмехнулся. Такое придумать могла только Мика. Очаровательная простота. «Не думаю, что ты можешь предложить принцессе что-то, чего нет на кухне дворца. Ну тогда хоть наших домашних сахарных бобов возьмем. Я их по рецепту бабушки готовлю. Таких во дворце точно не подадут». Она не стала ждать возражений и поторопилась на кухню за сладостями. Хотеку только улыбнулся. Киоко попросила Каю распорядиться, чтобы обед подали в малом приемном зале дворца вечной радости. Пока она ждала гостью, Нарико крутилась рядом. «Ну, ты поняла? Чувствуй, как тело. Это и есть тело, как каждую мышцу». Нарико запнулась. «Ну... «Только это не мышцы, а...» «Да поняла, я поняла», — прошипела Киоко. «Давай потом обсудим, пока никто не заметил, какая ты болтливая. Мы и так с самого завтрака упражнялись. Ты же не дала мне отдохнуть». «Ты отдохнула, пока ела», — насупилась на реко, но тут же умолкла и приняла равнодушно ленивый кошачий вид. «Видимо, идут». И действительно, через несколько мгновений ушей Киоко тоже коснулся звук приближающихся шагов. Кая сопровождала невысокую женщину средних лет, и Киоко сразу поняла, что это она. Ее наряд не оставлял сомнений. Только женщина, сумевшая шить такой, могла подарить ей великолепное морское платье. «Добрый день, Киоко Химе!» Женщина поклонилась и опустилась у противоположной стороны стола. «Добрый день! Я рада, что вы смогли присоединиться ко мне за обедом. Надеюсь, я не слишком отвлекла вас от дел». Это была традиционная формула вежливости. Но только произнося ее, Киоко поняла, что наверняка отвлекла. Еще как отвлекла. На рынках сейчас самая бойкая торговля, и каждое Коко простое оборачивается для торговца убытком. «Не тревожьтесь. Мы с мужем работаем вместе. Полдня без меня он справится». Она улыбалась так искренне, что Киоко стало удивительно тепло. Ей нравилась эта женщина. Она была совсем не похожа на тех, что окружали ее во дворце, и все же не казалась чужой. Им подали еду. Гости широко улыбнулась и поклонилась служанке со словами благодарности. Киоко изо всех сил старалась не придавать значения столь непривычному для нее поведению. «Все так пахнет! Уверена, еда очень вкусная!» Мика поднесла к арту чашку бульона, сделала глоток и от удовольствия прикрыла глаза. Кьёко впервые видела, чтобы кто-то умел так наслаждаться едой, ее вкусом, совершенно не заботясь о том, чтобы оценить вид. «Пожалуйста, передайте мою благодарность тем, кто это готовил». Она отправила в рот кусочек огурца. «И овощи с таким изысканным соусом». Кая стояла рядом, и по лицу было видно, как тяжело ей сдерживать то ли улыбку, то ли смех. Киёко сохраняла спокойное выражение лица, но в душе восхищалась этой женщиной. «Мика-сан», — обратилась киёко, припоминая имя, которое накануне ей назвала Кая. «Ваш подарок изумителен. Я пригласила вас, потому что хотела лично поблагодарить. У вас жемчужные руки истинной мастерицы». «Ох, ну что вы!» — та смутилась. «Я с детства шью. За столько лет любой научится». Она не скромничала из вежливости искренне верила в то, что говорила «Кая», — Кёко обратилась к служанке «У меня после обеда занятия» Она покосилась на гостью И не стала уточнять, какие Хотя это и мать ее новоиспеченного сенсея Все же самураи не болтают о службе Вряд ли она знает Пусть остается в неведении Подготовь подходящую одежду «Да, госпожа», — Кая поклонилась и вышла Мика, сан прошу, утолите мое любопытство». Киока не выдержала и слегка подалась вперед. «Почему именно этот наряд? Как так вышло? Вы ведь наверняка разбираетесь в моде и придворных правилах». Женщина на мгновение замерла, и ее улыбка померкла, поэтому Киока поспешила заверить. «Не беспокойтесь, одеяние, хотя и необычное, все же прекрасно. Вы же видите...» Я его даже надела сегодня, хотя Кая и заставила меня подобрать к нему еще одно верхнее кимоно. Микасан тут же просветлела. «Должна признать, у вашей служанки замечательный вкус. Это кимоно в совершенстве дополнило образ». Я ей так и сказала, когда надела его. Кёко тоже улыбнулась. Чужая непосредственность заражала ее. От этой женщины веяло теплом, какого она уже давно не ощущала. После смерти матери ей редко выпадало счастье побеседовать с кем-то без условностей и притворства. Собеседница потупилась, сложила руки перед собой и, не глядя на Кьёко, сказала. «Я бы хотела ответить на ваш вопрос честно, но, боюсь, в мой искренний ответ будет сложно поверить». Она взяла палочки и начала бездумно водить по ним ногтями, будто пытаясь снять с них лак. «Не тревожьтесь», — Кьёко перестала улыбаться. Она смотрела на женщину серьезно, понимая, в ее собственную историю об этом наряде тоже мало кто поверит. «Я склонна верить в невозможное». Мика-сан подняла взгляд. «Я не выбирала, какое кимоно для вас шить». «А кто же тогда выбирал?» Кьёко не могла оторваться от ее внимательных глаз. Она вдруг заволновалась, и голос ее стал тише. «Со мной такое бывает?» Мика-сан тоже заговорила тише вновь глядя на свои руки, которые продолжали портить палочки. Но Киока решила этого не замечать. «Иногда я просто сажусь и начинаю работать. Я не знаю, что у меня получится, но я знаю, для кого это предназначено. Вашим подарком я занялась за месяц до свадьбы. Простите, она поправилась дня рождения». И «Я понимаю», — кивнула Киоко. «Словом, сначала я выкрасила нити» и даже не понимала, зачем. Я редко использую такие оттенки, их тяжело получить, но в тот раз руки сами потянулись. Труднее всего было достать лиану для бирюзового цвета. Она растет в ши. Сами понимаете, мало кто рискнет отправиться туда. Пока она говорила о красках, ее руки успокоились, а взгляд снова прояснился. Киоко улыбнулась. «И я не знала, для чего мне шелк такого цвета, каким будет наряд, что я на нем вышью. Я просто садилась и делала. Итог меня не волновал. Руки сами знают, как лучше, поэтому я стараюсь не задумываться. Сын говорит, это вдохновение. Она усмехнулась. Может и так, но я чувствую это по-другому. Вдохновение — это порыв, желание творить. А мой случай совсем не о желании. Он о невозможности отказаться, невозможности не делать. «Значит, и вы пойманы в ловушку своего дара», задумчиво протянула Кьёко, а затем, осознав, что сказала это вслух, и теперь сам сан непонимающе смотрит на нее, улыбнулась. «Рассказывайте, это очень интересно». «Словом», — продолжила та, «я не знала, что выйдет, но делала это для вас и была удивлена не меньше, чем ваши придворные дамы». «Разве вы были при дарении?» «Какое там?» — Хотеку рассказал. «Ой, как они шептались!» — она хихикнула. «Надеюсь, у вас не было из-за этого неприятностей?» «Не беспокойтесь. Придворные дамы меня никогда не жаловали. Наряд — просто повод для новой сплетни. Уверена, они только рады, что он появился». Киоко тоже усмехнулась. Ей нравилась Микасан, сан такая приятная и такая простая. С ней не хотелось расставаться» поэтому Кьёко, чтобы продлить беседу, спросила. «Я ведь не единственная. Такие случаи уже бывали? Прошу вас, расскажите, кому еще и какой наряд вы сшили? Возможно, ваш дар не случайен?» Ей хотелось в это верить. Вдруг платье приносит удачу? Вдруг оно ей нужно, чтобы все наладилось? Не зря ведь оно ей приснилось именно тогда. «И есть одна история...» После которой я оставила попытки сопротивляться навязчивой тяге шить какой-то наряд и теперь просто повинуюсь ей. И я говорю нужно, потому что знаю, эти одеяния правда нужны, они не случайны. И она рассказала историю, которая подарила Кьоку надежду, что все будет даже лучше, чем прежде. Эйка брела по рынку и пряча в кулаке связку монет выискивала лавку с бабами. Хотя в иносе редко случались кражи, деньги, оставшиеся ей после смерти мужа, почти закончились. Рисковать не хотелось. У нее, к счастью, была работа. Ее взял в помощницы дядя Минору, мастер истины, как его звали, а на самом деле он изготавливал бронзовые зеркала. Платить за работу он будет, когда Эйка закончит обучение и станет действительно полезной. Пока же она больше портила, чем помогала побежаете. Конечно, свежее, у нас все свежее, услышала она впереди и узнала голос торговца. "Исуши, доброе утро", она поклонилась. "Ты что, это место поменял? Я тебя по всему рынку ищу". "Привет, Эйко", он улыбнулся и кивнул ей, отсчитав покупательнице сдачу. Та подхватила пухлый мешочек с соевыми бобами и направилась в сторону рядов с одеждой. "А тебе как обычно?" «Да, отзуки на пасту. Дядя так ее любит, не напасешься. Она засмеялась и протянула пустой мешочек. Ясуши она знала давно. Когда-то именно он убедил ее попробовать эту фасоль и рассказал рецепт пасты. Вышло так вкусно, что она с тех пор только у него бобы и покупала. «Да что ты, дядей прикрываешься, как будто сама не лакомишься». Подмигнул он, наполняя мешочек, а Эйка почувствовала, как щеки защипала. Видимо, опять пошли пятнами. Есуши всегда и со всеми так разговаривал. Столько лет прошло с их знакомства, а она все не привыкнет к его нахальству. «Спасибо». Она положила покупку в корзинку и расплатилась. «Ты посмотри. Забыла». Есуши взял с прилавка раскрытый мешочек с Эдамаме и посмотрел по сторонам. «Ты видела женщину, что покупала до тебя?» «Да, она, кажется, пошла в сторону лавки с тканями. Сможешь поискать ее? Она даже не поняла, как мешочек оказался в ее руках. «Пожалуйста, Эйка, буду тебе должен». Он смотрел не только с мольбой, но и с нежностью. Никто так на нее не смотрел после смерти мужа. «А если я не отыщу ее? робко спросила она. «Ну, вернешь тогда. Или себе забирай за хлопоты. Так, может, я сейчас возьму этот мешок?» «Да и пойду домой. Откуда ты знаешь?» «Не пойдешь», — Ясуша улыбнулся и прищурился. «Я ж знаю, что ты так не сможешь. Будешь искать ее, только бы самой не забирать чужое». Эйка вздохнула. Тут он прав. «Лучше бы отказаться, не брать на себя ответственность. Но у нее еще было время до того, как змея сменит дракона, и настанет пора приступать к работе. А мастерская совсем недалеко, так почему бы хоть не попытаться помочь?» «Хорошо, суши, Помогу». Она положила Эда маме в корзинку и пошла в ту сторону, где скрылась незадачливая покупательница. Ткани и наряды ее мало интересовали, а после смерти мужа перестали интересовать вовсе. Дядя говорил, что жить нужно для себя, но она этого просто не умела. Ее сердце хотело любить, но любить больше было некого. И потому она жила, как жилось. Работала, ела, спала, заботилась о дяде. Правда, его страстью были только зеркала, и заботы Эйки он не замечал, если она выражалась в чем то кроме пасты из адзуки. Именно поэтому Эйка так часто ее готовила. «Как это грустно!» — вздохнула Киоку. Ее сердце хотело любить, но любить было некого. Мика на это только грустно улыбнулась. «Всегда есть кого любить». Она работает зеркалами, но почему-то не видит того, что стоит в них видеть. Свою самую большую любовь. Ох, совсем забыла. Мика торопливо выудила из рукава маленькую пиалу, прикрытую крышкой и перевязанную узкой лентой, и с поклоном передала ее принцессе. «О бабах заговорили, вспомнила. Это по рецепту моей бабушки. Хотеку от них в детстве не оттащить было». Кёко с благодарностью приняла подарок и заглянула внутрь. Там лежали сладости. Будь здесь Кая, она не позволила бы взять еду, которую готовили не во дворце, но Кая рядом не было, а из пиалы так аппетитно пахло, что Кёко не удержалась и попробовала угощение. Сахарная глазурь тут же растаяла на языке, и рот наполнился слюной. Это было гораздо слаще того, как готовят во дворце, но оттого и вкуснее. «Ох, это замечательные бобы! Вы должны поделиться рецептом с нашими слугами. Я не готова упускать возможность лакомиться ими как можно чаще», — она улыбнулась. «Но скажите мне, какое же отношение это все имеет к вашим нарядам?» Эту историю Эйка рассказала мне, когда состоялась наша вторая встреча. А первая случилась как раз в тот день. Я увидела растерянную девушку которая кого-то искала и поняла, что последний наряд шила для нее. Помню, как ночью заканчивала вышивку, спящая лисица над поясом, обнимающая кимоно своими хвостами. «Кицуне!» Киёко прикрыла рот рукой и осмотрелась, понимая, что сказала это слишком громко. «Да, наследники богини Инори, наши... братья, можно сказать!» Киёко осторожно кивнула. Про Кицуне в Шинджу говорили редко, а изображали их и того реже. И даже Иннери поклонялись далеко не все. Она была с западных земель и породила Йокаев. Хотя об участии Кицуне в войне с Шинджу никаких записей не сохранилось, их недолюбливали, как и прочих Бакэмоно. Поэтому такая откровенность Мики ее обескуражила, но любопытство пересилило тревогу. Я знала, что это кимоно нужно завершить к утру и взять с собой. Так и поступила. Не спала всю ночь и потом всё утро зевала, засыпая за прилавком. Но как только увидела Эйку, сонливость ушла. Я знала, это она, это ее кимоно я сшила. Нужно было только как-то его продать, а Эйка в опрятной, но поношенной одежде не выглядела женщиной, которая может позволить себе дорогие наряды. Я думала, как привлечь ее внимание, но, к моему удивлению, она подошла сама. «Простите, вы не видели здесь женщину? У нее в руках был мешочек с бобами». Эйка осеклась. «Это же рынок, тут полно женщин с мешочками бобов». «Может быть, вы помните, как она была одета?» — улыбнулась торговка. Эйка задумалась и попыталась вспомнить, но образ ускользал. «Кажется, она была в темном кимоно». С серебристыми узорами, но, честно говоря, я не уверена. Она потупилась. «О, так вот она!» — женщина махнула рукой куда-то за спину Эйки, и та обернулась. Через прилавок от нее и правда стояла покупательница Ясуши. Она как раз закончила осматривать товар и направилась в их сторону. «Здравствуйте!» — поклонилась Эйка, когда та подошла. «Вы оставили Эда мамы у Ясуши. Он просил передать». Она достала из корзинки мешочек и протянула ей. Но в спешке схватилась случайно за его низ, и стручки посыпались на землю под ноги прохожим. Женщина, чьи эдомамы сейчас затаптывали в пыль среди прилавков, даже не опустила взгляд. Ее лицо было густо напудрено и напоминало совершенно неживую маску. Эйка густо покраснела. Жар растекался по щекам, шее и ушам. «Всегда с ней так. За что не берется, все из рук валится. А сейчас даже бабы отдать не смогла. Такой позор!» «Я все оплачу!» Она разжала кулак, в котором прятала связку медных монет и протянула ее женщине. Та протянула руку, сухую, испечрённую множеством мелких морщин, и Эйка опустила связку на ладонь. Женщина сжала деньги в кулаке и пошла прочь, так и не проронив ни слова. Эйка запоздала поняла, что отдала слишком много за маленький мешочек и до мамы. За эти деньги можно было купить по меньшей мере пять таких. Она растерянно посмотрела в корзинку. Половина стручков просыпалась туда. Что ж, сегодня она купила самую дорогую сою в ее жизни. В десять раз ценнее. Кто знает, может, она и в десять раз вкуснее окажется. После такого унижения эти стручки просто обязаны быть самыми вкусными в мире. «Какая она неприятная!» — тихо проговорила торговка шелком. «Знаете, не стоило ей давать деньги. Она сама виновата, что забыла свои бабы». «Ну что вы!» — Эйка смутилась. «Я просто... Я не могу взять чужое, а раз просыпала, должна заплатить». «Я Мика!» — торговка с улыбкой поклонилась. «Эйка!» — она ответила на поклон. «Знаете, после такого волнения вам обязательно нужно порадовать себя». «Может быть, новым нарядом?» Мика подмигнула и обвела рукой свой товар. «Я бы рада, но я сейчас купила самые дорогие домамы на свете. Какие там наряды?» Эйка усмехнулась. Ее и без того мало интересовал шелк, но торговка была так добра, что отказать прямо казалось ужасной грубостью. «У меня есть пара кимоно?» Я их шила для одной госпожи, которая отказалась, как увидела готовые наряды. Уж не знаю от чего, но делать с ними нечего. Почти даром отдаю. Вдруг вам понравится. Она была так настойчива, что Эйка не смогла отказаться, пробормотав, что только посмотрит. Но, увидев то самое кимоно почти даром, не смогла оторвать от него глаз. Глубокий зеленый цвет шелка дышал темным влажным лесом а рыжая лиса, мирно спящая на ткани, раскинув хвосты в разные стороны, казалась совсем живой. Присмотревшись, Эйка увидела. Не лиса, лисенок. Маленький кицуне спал в окружении деревьев, которые слились в единое зеленое полотно и обступили его, храня сон от кошмаров, а тело от врагов. «Ее глаза сияли», восхищенно рассказывала Мика. Они как будто в самом деле светились. И она так долго смотрела на этого лисенка, я уж думала, простоим до вечера. Она опять хихикнула. Эта женщина так много смеялась. Так она его купила? Купила. Не смогла даже из рук выпустить. Я ей, правда, отдала почти даром. Все такие наряды я или дарю, как вам, или продаю за бесценок, говоря, что никто не берет. Скицунета легко вышла. «Но такое у нас и правда спроса нет. Киока понимающе кивнула. Значит, всю эту историю она вам рассказала потом? Но с чего бы? После покупки кимоно она сразу же его надела в этот день работала за прилавком в мастерской, поэтому не боялась испачкать. И в тот же день к ним зашел мужчина с каштановыми, тиковинка для нашей столицы, кудрявыми волосами. Он тут же заприметил Эйку И как давай за ней ухаживать? А она что? Она мужа своего тогда любила, да и любит до сих пор. Так он ведь умер. Умер, а сердце Эйки не покинул. Микасан покачала головой. И все, что тот кудрявый добился своего, отдалась ему Эйка. Красиво он ухаживал, стихи писал, цветы дарил, письма слал, все как мужчины наши умеют, но лучшие из них. И она подумала, «Вдруг сможет так почувствовать хоть что-то». Но нет. Никакой любви в ней не проснулась. «Какая же это тогда счастливая история?» вздохнула Кёко. О том, что наряды соблазняют мужчин, она и так знала. «Но какой во всем этом смысл, если даже волшебство не притягивает тех самых?» Кьоко Химе, вы судите, как юная девушка, для которой любовь самая важная». Однако Эйко уже любила и не хотела предавать свои чувства к мужу. ее сердце было отдано ему. Но так случилось, что за все годы их любви боги не послали им ни одного ребенка, а Эйка всегда хотела детей. Киёко ахнула. «Так значит, она от того мужчины...» «Да, родила сына!» «Сейчас ему, кажется, три года. Когда она узнала о своей беременности, тогда и прибежала ко мне. Очень благодарила». Этот мужчина обратил на нее внимание только из-за кимоно, а потом уехал, так и не узнав, что у него будет ребенок. Эйка сразу не сказала. Знала, что он из восточных земель и вернется туда. А ехать с ним и бросать дом, работу не хотела. Так и вышло, что кимоно принесло ей чудо, о котором она уже и мечтать не смела. Киоко улыбнулась. «Значит, все правда, ее одеяние тоже особенное». Ведь именно сегодня они впервые говорили с Йоши, открываясь друг другу. Именно сегодня он её коснулся, и сегодня она почувствовала его оглушающую любовь в потоке его ки. Когда Хотеку только появился в городе, ему было очень трудно. Трудно стать одним из людей и особенно стать одним из учеников самурайской школы. Он был вспыльчивее остальных» не отличался усидчивостью и постоянно всех перебивал. «Хотеку, делай глубокий вдох, теперь задерживай дыхание и выдох». Так Исао-сенсей пытался смягчать его злость после поражений. Стоило кому-нибудь одолеть Хотеку в поединке, как тот сжимал кулаки до белых костяшек и лез в драку без чести, достоинства и правил. «Твоя ярость застилает твой разум». Она не помощник в бою. Только холодная голова даст тебе возможность оценить положение и противника, следить за ним и подметить его слабости». Хотеку в ответ лишь злобно пыхтел, сверля своего соперника ненавидящим взглядом. Ему было трудно справляться с собой, но когда учитель заговорил с родителями об отчислении, Хотеку испугался, что те в самом деле откажутся от него. Мало того, что взялся неизвестно откуда, так еще и к учению не способен, какой с него прок. Впервые с того дня, как его приняли в новую семью, он понял, что новая жизнь — зыбка. Это был замок из сухого песка, который держался одним чудом — добротой семьи Фукуи. А эта доброта, скорее всего, имеет границы. Возвращаться в лес Хотеку был не готов. И не хотел. Не мог он спустя полгода заявиться, покаянно понурив голову. В нем еще бурлил детский восторг от столицы, ее шума, запахов, красок и еды. Он не хотел лишаться того, ради чего пожертвовал всей прошлой жизнью, своей семьей и своими крыльями, которые давно не носили мальчика в небе. Он испугался отчисления и, усмирив свой гнев, шагнул навстречу Исао Сенсею. «Я буду медитировать больше», твердо сказал девятилетний Хотэку. «Я смогу быть сдержанным, как положено самураю». «Не нужно меня выгонять. Дайте мне месяц, я изменюсь». Он смотрел в глаза учителю, стараясь вложить в свой взгляд всю твердость, на которую только может быть способен мальчик 9 лет. Мика, его новая мама, тогда улыбнулась. «Милый, если тебе тяжело и не хочется, то не обязательно продолжать», сказала она Хотеку, опускаясь, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Я сам хочу», — непоколебимо ответил он. Я знаю, что смогу. Я буду самураем и буду защищать вас с отцом от грабителей». Он слышал, как недавно у одного из торговцев украли несколько мешков с товаром. С его человеческими родителями не должно такого случиться. Он позаботится о них, как они позаботились о нем. «Не волнуйся, Хотеку», — мама ласково погладила его волосы. «Ты не должен делать это ради нас». «Я хочу делать это ради вас и ради себя». И он не солгал. «Быть Йокаем в Иносе небезопасно, а быть самураем почетно. Если выбор такой, то выбора нет». «Как скажешь». Она поднялась и повернулась к Исао-сэнсэю в ожидании его слова. «Хорошо, Хотеку», — в конце концов кивнул тот. «У тебя есть тридцать восходов Аматерасу на то, чтобы научиться владеть собой». «Я буду помогать, но если к тридцатому дню ты все еще не сумеешь достойно проиграть, мы вернемся к этой беседе, и конец ее будет иным». Хотеку поблагодарил и поклонился учителю. С тех пор каждое свободное Коку бодрствование, когда он не учился и не упражнялся, посвящалось медитациям. Сначала изменений не было. Он все так же злился и, даже зная об угрозе отчисления, все забывал и бросался на того, кто сумел раскрыть его слабость. Однако, чем больше он погружался в состояние покоя, чем легче это давалось, тем лучше получалось понимать себя, тем проще было распознавать обиду, тем спокойнее он принимал поражение. В конце концов, он заметил, что больше не злится на тех, кто справился с ним. Он начал вдумываться понимать, почему так произошло, и работать над своими ошибками. Медитации действовали. Вот и сейчас, спустя семь лет, Хотеку сидел в дадзё и медитировал, пока ждал принцессу. У него так и осталась привычка посвящать все свободное время внутреннему покою или оттачиванию движений, которые не были безупречны. Потому он и стал лучшим выпускником. Потому Сюгун и взял его, такого молодого, в свой отряд. Во всяком случае, Хотеку так думал. Сам Мезехиро Сама никогда не объяснял свой выбор. Он вообще ничего и никому не объяснял. Но Хотеку был верным воином в благодарность городу за то, что он его принял. В Ши он солгал Сёгуну впервые и все еще чувствовал вкус собственного предательства на языке. «Хотеку-сенсей» — голос Киоко -химы вырвал его из воспоминаний. Эта медитация не удалась. Никакого чистого разума. Прошу, Химе, не называйте меня сэнсэем. Для этого мне нужно быть и старше и опытнее. Я скорее ваш Сэмпай, старший товарищ. Он поднялся на ноги и поклонился принцессе. Та ответила то ли поклоном, то ли кивком в знак согласия. Из-за ее ноги вышла черная кошка и направилась к нему. Здравствуй, Нарико. Хатеку улыбнулся ей и присел, подставляя ладони, как он уже делал раньше. Он не знал, рассказала ли Нарико принцессе об их разговоре, но оставаться в неведении не хотел. Если ответит, значит, госпоже все известно. Если нет... Нарико подошла вплотную между раскрытыми ладонями, остановилась, миукнула в лицо и повернулась к нему задом, махнув хвостом по подбородку, после чего вальяжно вернулась к хозяйке. Я не совсем понял, растерялся он. Это знак дружелюбия или она не хочет меня видеть? Киоко Хима на это только усмехнулась. Нареко потерлась о ее ногу, муркнула достаточно громко, чтобы Хатэко услышал, и села возле хозяйки, глядя на самурая так, словно сделала ему великое одолжение своим появлением. Кажется, все-таки это было не дружелюбие, он поднялся на ноги и перевел взгляд на Киоко Химы. Пока будем заниматься без оружия. Первым делом научимся защите и освобождению от захвата. Вы принцесса, значит, вам важнее не попасть в плен, чем выходить на передовую в случае войны. Киоко Хима согласно кивнула. На ней было Рейфуку, почти такой же, как на Хотеку, не считая цвета, всех оттенков синего и зеленого. Не особо подходящее, но красиво. Удивительно и непривычно было видеть принцессу в одежде самураев. Но обучать ее, одетую в обычный наряд, ему бы точно не хотелось. С правильной стойкой и положением рук будем разбираться позже. Все это важно только в поединке. Сейчас вам нужно суметь избежать этого поединка, вырваться при необходимости и успеть скрыться. Кьоку Хима снова кивнула. Было видно, что ее само не слишком радовала вероятность участия хоть в каких-то потасовках, не говоря уже про войну. «Раз вы со мной согласны, приступим». Он зашел ей за спину. И до того, как Киока успела развернуться, схватил за обе руки. Кьёко бежала уже третий круг по саду и всем сердцем ненавидела это занятие Хотеку, Сёгуна, который его выбрал для обучения, и отца за то, что поддержал эту мысль. Ее сэмпай не знал жалости. Сначала он хватал ее со спины до тех пор, пока она не научилась правильно поднимать руки и уходить от захвата. Потом он заламывал ей руку, хватая за запястье уже спереди, и так до тех пор, пока у нее не получилось попадать в болевые точки у его локти и поднимать руку, выворачивая его запястье до того, как он успеет ее завернуть ей за спину. Потом она училась быстро переставлять ноги и сохранять устойчивость, когда он хватал ее за воротник и тянул в сторону, сбивая равновесие. И теперь она бегала, потому что нужно развивать выносливость. Ну, хотя бы это у нее получалось. Бежала она быстро, но дыхание не сбивалось, какая-то польза от стольких лет танцев. «За вами бежит Шиноби!» — раздался позади голос Хотеку. Попадете ему в руки, вам конец!» Голос приблизился. Киоко ускорилась. Ноги начали ныть, а шаги сзади все приближались. И откуда в нем столько сил? Она бы застонала, если бы дыхание хватало на что-то, кроме бега. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Она прислушивалась к ритму шагов позади, чтобы бежать хотя бы с той же скоростью. Но стоило ей подстроиться под преследователя, тот снова набирал скорость. Сил не оставалось. Каждый новый шаг она боролась не только со своей медлительностью, но и с желанием сдаться и послать все в йоме. Так что, когда она почувствовала, как ее снова схватили за запястье, по телу прокатилась волна облегчения. «Ну и ладно». Она сделала, что могла. Но для приличия все-таки остановилась и попыталась освободиться. Не успела. Хотеку повалил ее на землю раньше, чем она вспомнила нужный прием для этого случая. Тело отозвалось болью, упав прямо на камни дорожки. Она лежала и тяжело дышала. Вставать не пыталась. Хватит. «Я готова умереть, только бы закончить на сегодня», — выдохнула Кьоко. Лицо Хотеку над ней удовлетворенно улыбалось. «Хорошо. Тем более барабаны били два коку назад. Кажется, вы пропускаете ужин». Киоко заметила, что небо уже давно не голубое, а окрашено в алые цвета заката. Она действительно пропустила и бой барабанов, который свидетельствовал о наступлении стражи-медведя, и ужин, который уже наверняка начался, а ведь она хотела перед ним успеть поговорить с отцом. «Таков путь самурая?» — спросила она, поднимаясь на ноги и проверяя, не сломала ли ребра во время падения. Похоже, повезло. Отделалась только ушибами. Он на поправил ее хотеку. Конечно, я и забыла, что самурай единственное мужское звание. Как он на Бугейсе единственно женское. Справедливо. Завтра в то же время. Я провожу вас. Хотеку направился к дворцу лазурных покоев. Не стоит ходить в одиночку даже здесь. «Но я ведь два круга по саду бегала одна», — возразила Киоко, следуя за Хотеку. «Разве?» — он улыбнулся краешком губ. «Похоже, она только думала, что бегала одна. Насколько же он хорош, раздержался рядом, но оставался неслышимым и невидимым все это время». «Ничего, господин!» — Дейки вышел из очередного дома и развел руками. Из окна сквозь дыры в бумаге на него испуганно смотрели детские глаза. Почти человеческие. Почти. Если не знать, можно даже поверить в невинность этих глаз. Вы точно все обыскали. Мазахира не хотел признавать, что все впустую. Весь день они обшаривают жилища йокаев по всей округе в надежде зацепиться хоть за что-то, но все йокаи оказываются обычными работягами с обычными семьями. Даже жалоб на императора никаких. Знай, живут себе, как будто простые люди. Но Мазехира не обманешь. Он знал их суть, знал, кто они на самом деле. Жестокие звери, не ведающие ни любви, ни сострадания, ни законов добра и зла. Каждый угол, ничего необычного. Честно говоря, я не совсем понимаю, что именно мы ищем. Дейки был растерян. Мазехира это понимал. Обычно самураи подлинно знали, куда и зачем идут, кого и что им нужно найти, кто и в чем виноват. Но сейчас не было никакой зацепки. Совсем ничего. Что угодно, Дейки, что угодно, что может указать на их неверность империи. Мезахиро направился к краю деревни. Он не чувствовал вины за то, что нарушает приказ императора. Главное, что его отряд верен ему, своему господину, а он, он верен Шинджу.